Именно на полпути через эти мысленные упражнения Джеррик открыл трюк с постановкой себя на место другого. Что если она испытывает те же муки, какие испытывает он? И немедленно жалость к себе исчезла. Он должен пойти к ней и утешить её. Но нет. Он обманывает себя, просто желает повлиять на неё, сфокусировать её внимание на его дилемме. И качели начинали раскачиваться снова с выносящим решения джериком, пытающимся сохранить равновесие на точке опоры. И так продолжалось до тех пор, пока она не открыла дверь с приглушенным вопросом, не спит ли он. «Фу, Амелия!» — он тотчас сел на кровать. «Я причинила тебе боль», — прошептала она, хотя поблизости не было никого, кто мог бы подслушать. «Мое самообладание покинуло меня сегодня». Я не слишком хорошо тебя понимаю, сказал он ей, поворачивая лампу около своей постели так, чтобы она давала чуть больше света, и он мог видеть её измождённое лицо с красными от слёз глазами. Ведь ты не причинила мне вреда, это я потерпел крах. Я не нужен тебе. В тебе такой великолепие отваги и невинности. Я говорил о тебе это прежде, Джэрик. Я лишила тебя невинности. «Я люблю тебя», — сказал он. «Как жаль, что я не достоин тебя». «Нет, нет, мой дорогой, это я раба воспитания, хотя я знаю, что это воспитание было ограниченным, лишенным воображения, даже жестоким, и оно в сущности цинично, хотя я никогда не могла признать этого. Но в тебе нет ни капли цинизма, как я считала сначала, что ты и твой мир Сплошной цинизм. Теперь, когда я увидел твою готовность перенять привычки моего мира цинизм, лицемерие, страх эмоционального участия, замаскированного под самоотречение, им нет числа. Я просил тебя научить меня этим вещам. Ты не знала, о чём просишь. Он протянул к ней руку, и она взяла её своей холодной, чуть подрагивающей, оставаясь стоять рядом. Я не во всём ещё разобрался, нежно поделился он. Я на любого, чтобы ты в этом никогда не разобрался. Доброе утро, мой мальчик. Лорд Джегит Канери вошёл в гостиную и, казалось, заполнил её всю. Он поклонился всем присутствующим, которые уставились на него. Я помешал. Я пришёл сказать вам, сэр обратился он к путешественнику во времени, что кристалл затвердел удовлетворительно. Вы можете отправиться утром, как хотели? С Горольдом, инспектором Спринггером и всеми остальными, почти выкрикнула Милли. А вы знаете? Мы знаем всё. Она покраснела, глаза сверкнули. Кроме того, почему вы организовали это? Путешественник во времени любезно предложил транспортировать джентльменов назад в их собственное время. Это их последний шанс. Другого не появится. Вы сделали наверняка, лорд Джегет, чтобы они захотели уехать. Это возмутительное видение. Боюсь, что я не понимаю вас, прекрасная Амелия. Лорд Джегет вопросительно посмотрел на Джерика. Амелия села на диванчик, сжав зубы. Нам, кажется, лояльно ответил Джеррикс и Мацу, что вы имеете отношение к недавнему видению Горольда Андервуда, в котором ему явился бог в горящем шаре и приказал вернуться в 1896 год с миссией предостеречь мир от грядущего ужаса. Видение, улыбнулся Джэггет. На его сочтут сумасшедшим, если он попытается сделать это. и они все так настроены. Все со злостью пробормотала Амели. Ему никто не поверит, Джэггет рассуждал, будто впервые узнал эту новость. "Ну, конечно", подхватила Амели. "Поэтому они не смогут повлиять на будущее. Или если на них подействует эффект Морфейла, будет слишком поздно возвращаться сюда. Этот мир будет закрыт для них навсегда". Вы всё рассчитали, предусмотрительный лорд Джаггет?